рыцарский скелет в ином мире. Том 7. Объединенный фронт. Пролог. Юго-западный регион северного континента, королевство Ноузан – одно из четырех стран, что занимает данный континент. На севере располагалось королевство Дельфренд, а на юге – королевство Сальма, а на западе, в свою очередь, империя Хираку. В окружении этих трех стран королевство Ноузан столкнулось борьбой за право выживания. В один будний день на столицу Нуазана Сулю напала 100-тысячная армия нежити и начала осаждать город. Первые люди увидели такое огромное количество собравшихся вместе единиц нежити. Одна из главнейших ворот внешней стены города, что служила фронтом, пала на седьмой день осады. Король Аспаров Нуазан Суля, узнав о прорыве, немедля приказал своим войскам отступить за внутреннюю стену. Старый городской район находился позади внутренней стены и служил местом для дворянских семей и людей высшего класса. Но в связи с падением главных ворот, его переделали как убежище для жителей всех сортов и мастей. Большинство жителей столицы с трепетанием в душе следили за внутренней стеной, вслушиваясь в битву, происходящую за ее пределами. Остальные эвакуированные люди нашли убежище в величественной церкви Хераку, которую построили недалеко от центра Старого района. В ней люди молились Господу, прося его милостыни. Каждый находился под тяжелым стрессом, но люди в экстравагантных одеяниях придавали им уверенности в завтрашнем дне. Человек с аккуратно обрезанными черными волосами возглавлял молитву. Его звали Палермо Аварица Либералитас, один из семи кардиналов церкви Хераку. Несмотря на высокую должность, он для каждого старался уделить достаточно внимания, а народу это было просто необходимо. Однако это была лишь маска, скрывающая его истинную натуру. «Ха-ха, вы только гляньте, что то, что этот. Все цепляются за жизнь. Я с нетерпением жду момента, когда отчаяние поглотит последний клочок надежды в ваших глазах. И буду наблюдать, как оно будет распространяться. Хе-хе. Воистину, неимоверное ожидание, приносящее мне столько мук и радости». Внутренняя личина кардинала была чернее сажи, что наслаждалась страданием других людей. И он находился на пике высшего блаженства, читая здесь свои паршивые молитвы. Но его удовольствие внезапно прервалось развернувшейся сценой. Вне городской стены Сулей гигантский столб света пронзил небеса там, где присутствовало наибольшее скопление нежити, и вскоре в небе появилось магическое образование. Несмотря на то, что он находился за стеной, весь город окутал ослепляющий свет, и каждый повернулся к его источнику. Огромное магическое образование выстрелило палящим пламенем в землю, и тогда жителям предстала гигантская фигура. Для обычных граждан это считалось ничем иным, как божьим пришествием. Существо в небе обладало пламенным плащом и тремя парами белоснежных крыльев, росших на его спине. также как небесные посланники в мифах, оно носило краснодерного цвета доспехи, держа в одной руке переподобный щит, а в другой – малиновый меч. Ангел. Заряд энергии, который излучало божество, потрясло небо и послал людей в состоянии благоговения. Ангел спустился на землю, чтобы покарать всю нежить. Со стороны могло показаться, что Бог услышал молитвы. Однако, несмотря на абсолютное существование, люди чувствовали, что такое существо не могло быть просто послано, чтобы облегчить беспокойство тех, кто ниже. Те, кто собрался вокруг церкви, почувствовали, как их страх мгновенно исчез. Они склонили головы к ангелу и стали молиться, прося прощения за прошлые грехи. Лишь один человек остался стоять, увидев развернувшийся спектакль. Ш «Что? Ангел? Это смешно!» Все тело кардинала Палермо задрожало, и тот, покачивая головой, начал ругать себя, пытаясь забыться. Ангелы, что за идиотизм, даже бога нет. Это что-то из другого разряда. Люди, окружавшие его, были слишком заняты, чтобы обратить внимание, как кардинал Палермо оскаливает зубы на ангелоподобное существо. С другой стороны внешние стены ангел постепенно начал уменьшаться, пока совсем не исчез из поля зрения. Молчание нависло над городом. В следующий момент крики наполнили местность, и волна тепла пронеслась по городу. Кардинал Палермо посинел. «Что происходит? Моя нежить исчезает одна за другой!» Палермо впился взглядом в сторону исчезающего ангела, пытаясь подавить свое изможденное дыхание. Он по приказу Попы Римского создал нежить, которая должна была отвоевать город. Мертвые рыцари, пауки, гуманоиды и призраки Палермо сильно расстроился, когда связь с сотнями тысячами соединений была разорвана. «Этот фальшивый ангел! Он уничтожил мою нежить и рыцари призраков! Почему такое существо появилось именно сейчас? Чтобы спасти людей? Смешно!» Палермо застонал, поскольку головная боль поразила его разум. Он едва ли мог принять такую реальность. Затем кардинал покачал головой и с трудом шагнул в направлении ангела. Войско, способное заставить пасть целую страну, было уничтожено в считанные минуты. Даже если своими руками я обязан найти источник всех бед и немедля нейтрализовать его, кардинал Палермо скреб зубами, проходя мимо молящихся людей. Сули, столица королевства Ноузан, район старого города. Шум людей, все еще бежавших в безопасное убежище за внутреннюю стену, подавлял уменьшающиеся звуки боя. Между тем в башне у стены находились король и его советники. Нежить сумела прорвать наружную стену на седьмой день осады, и судьба нозана находилась в неустойчивом состоянии. Плечи короля Аспаруфа упали, когда он бросил взгляд за маленькое окно. Его глаза блуждали между разрушенными воротами. В маленьком окошке появился ослепительный свет, что многократно превосходил солнечный. Ш «Что? Что происходит?» Однако никто в комнате не мог ответить на вопрос короля. Когда он оглянулся, то его взору предстала картина, как его министры и генералы размышляют между собой об истинном происхождении света. Свет возник за пределами внешней стены, однако войска уже покинули эту местность. Так или иначе, нежность будет проходить через пролом, и даже если он развернет подразделение для расследования, он только отправит их на верную гибель. Но все затаили дыхание, когда вновь раздались звуки битвы за внешней стеной. Хоть король понимал, что что-то происходит, он не мог расследовать это. Разочарование заполнило его душу. Король Аспаров почувствовал, как напряжение в комнате начало подниматься, но не мог придумать ничего, что могло бы облегчить ношу его окружения. Морщины между его бровями углубились, и король сжал всю свою волю в кулак, но его глаза переметнулись к бездыханному молодому солдату, который внезапно ворвался в комнату. от от «Отчет! Нежить вокруг внешней стены! Появился ангел!» Казалось, что посланник не способен связать и двух слов. «Дегенерат, ты в присутствии короля, говори ясно». Посланник поправил свою осанку и поприветствовал генерала, прежде чем извиниться. «Я прошу прощения, вот отчет. Мы обнаружили неизвестную кавалерию за внешней стеной. Один из наездников буквально вломился в армию нежити. В то же время ангел спустился на поле битвы и начал истреблять нежить. Все, включая самого короля, повернулись друг к другу, чтобы узнать, правильно ли они расслышали сообщение посланника. Генерал, который недавно обратился к нему, решил первым высказаться». «Что? Что это за отчет? Как ты мог прийти сюда нести такую ересь? Ангел спустился на землю? Хотя посланник вздрогнул, когда столкнулся с криком генерала, он восстановил свое положение и подтвердил содержание своего доклада. Абсолютно верно. Большая часть города была свидетелем схода Ангела. К тому времени, когда меня послали дать этот доклад, Ангел уничтожил около третьей нежити». Некоторые лидеры страны не могли поверить своим ушам, когда не слушали слова молодого человека, но нашлись те, кто смог обнаружить луч надежды в самом мрачном лесу. Король Аспаров заглянул в окно, закрыл глаза и улыбнулся, наконец осознавший причину явления света. Как и говорил кардинал, Бог действительно благословил нас. Король вздохнул от восхищения и облегчения, думая о том, что произошло за стеной. Если посланник говорил правду, то Нуазан был спасен от грани разрушения и получил лучик надежды. Однако улыбка короля стала горькой, поскольку он вспомнил о том, как принцы ушли за подкреплением, а его маленькая дочурка ушла к графу. Ситуация все еще слишком неустойчива, нет времени на радость. Словно ироничное пророчество, в комнату ворвался еще один задыхающийся посланник. Большое количество нежити сумело войти в город через пролом наружной стены. Король кивнул и окинул взглядом окружающих его людей. «Спешите эвакуироваться в старый район города! Генерал, отвечайте за отступающие войска и перехватите нежить! Как и было сказано в предыдущем докладе, теперь им не удастся взять Сулию! очистить эту грязь в нашем городе!» Все послушались приказа короля и немедленно секунды вступили в действие. Еще раз король Аспаров сжал кулак и взглянул на участок города, который он мог видеть за стеной. Независимо от того, как им помог ангел, если они ничего не сделают, Ноозан все еще может рухнуть. Хотя большая часть ресурсов хранилась в новом районе, необходимо было все унести из старого. Король молился богу и ангелу, которого он послал, чтобы его войска, возвращающиеся в битву, приняли милостыню и вышли невредимыми из поля боя. Лиля, пожалуйста, будь в безопасности. Король еще не ведал, что та, о безопасности которой он молился, уже возвращалась в столицу.